Глава 6. Злодейство. О том, что пропал пушистый любимец хозяйки, стало ясно сразу после завтрака. Пушок, как и свободно бегающая по парку борзая Клюква, никогда его не пропускал. Вся прислуга бросилась искать кота, но его и след простыл. Через час показался кучер. В руках он нёс что-то завёрнутое в лопух. Завидев хозяев, возница направился к ним. Вот ваш спа. Нашёл пушка, вернее то, что от него осталось, разворачивая зелёный лист, проговорил старик. Видать, забрёл к собакам мы попался. Одна голова осталась. Разорвали в клочья злые аспиды. На зелёной поверхности листа лежала окровавленная кошачья голова с куском синей ленты от банта. Пушок, милый, Вскрикнула супруга Толстикова и разрыдалась в голос. Вероника Альбертовна тут же обняла подругу и увела в дом. Появился Николашка, мальчик, которому было приказано смотреть за котом. Он утирал слезы и хлопал носом. Как же ты допустил поганцев такие, что кот сбежал? – закричал на него Толстиков. «Не... не знаю, – гну савил тот. Тебе же русским языком сказали смотреть за ним. Не доглядел, оправдывался Николашка. А ну-ка, малец, выверни карманы, велел Ардашев. Зачем? не понял тот. Делай, что говорят, приказал Толстиков. Мальчик повиновался. Правый карман был пуст, если не считать крошек махорки и хлеба. А вот из левого выпала свёрнутая в несколько частей пятишница. Откуда деньги? спросил Ардашев. Так это, это мои. Ясно, что твои. Я спрашиваю откуда. Сёрванец молчал. Говори, а не то позову городового, пригрозил присяжный поверенный. Может, ты их у хозяев украл? Ничего я не воровал. Один господин дал. Когда? Вчера, а точнее, после обеда. Рассказывай подробно. Вышел вчера я на улицу через заднюю калитку семочек жареных купить. А тут господин в котелке спросили: "Я ли работаю у господ Толстиковых посыльным?" Я кивнул. А они говорят, что слыхивали о нашем коте редкой породы, и кошечка у них такая есть. И они хотели бы их вместе свести, чтобы котята получились породистые, их можно продать за дорого. Пообещали мне 5 рублёв, если я им пушка дам на время. Сказали, что через час сами принесут корзинку с котом и оставят внутри. Попросили калитку не закрывать. Ну я и согласился. Они мне синенькую. Я пришёл через час, ну их Так и не было, дока да бы я знал, что они его убьют, разве бы я согласился? Если хотите знать, я Пушка больше всех любил, заревел парнишка, размазывая слёзы по грязным щекам. А каков он был? Такой ничего себе, в штаблетах, рубаха вышиванка, брюки чёрные, с усами? уточнил адвокат. А кто ж без усов сейчас ходит, разве что бабы Пробормотал Николашка, но взглянув на Ардашева, втянул голову в плечи. Зна мо дело с усами и с бородой. Я еще подумал, что им, наверное, жарко. Они добрые такие были, улыбались я. Ага! Возмущенно вскинул руки Сергей Николаевич. Добряк! Бросил пушка на растерзание волкодавом. Он толстый или худой? Высокий или небольшого роста? Какого приблизительно возраста? Попытался выяснить молчавшие до сей поры стихов. Такой как вы и очень даже на вас они были похожи, и глаза также бегали, как и у вас сейчас. Вот даёт, возмутился кучер. Ты дури обашка ещё скажешь, что это Пантелеимон Алексеевич был? Я не знаю, кто это был. Захныкал мальчик. Задняя калитка находится там, где каретные сараи, осведомил Сордашев. Да. подтвердил Кучер. Она закрывается на замок. Со вчерашнего дня остались мыкать. Ключ клали за досточку. Николашка знал, где он лежит. В котором часу ты ему отдал пушка? Не унимался Ардашев. В 3. Я ещё на ходике, что на террасе глянул. А кто же тебя научил по часам разбираться? Манка. Выходит, этот незнакомец приходил как раз в то время, когда мы были на море. Ага, кивнул Николашка. Похороните останки кота где-нибудь, приказал толстяков кучеру. А давайте, давайте я вам нового пушка куплю на эти деньги, ну пожалуйста. Захныкал посыльный. Простите меня, Сергей Николаевич, я вам до самой смерти служить буду верой и правдой, как на духу говорю. Он перекрестился. И ж ты верой и правдой, где слов таких-то нахватался? Ладно. Только на базар пойдёшь вместе с Кузьмичом, указывая на кучу, сказал хозяин. А то притащишь какого-нибудь безродного косова до да храмово. Маленькие они все хорошие. Не сомневайтесь, барин, обрадовался Николашка, засовывая в карман синькую. Сегодня суббота, базар работает. Так я прямо сейчас и побегу. Барина нашёл, усмехнулся толстяков. А по-хорошему, выдрой бы тебя засранца не мешало. Ардашев отвел хозяина в сторону и тихо сказал: "Предлагаю пройтись по территории. Злодей свободно разгуливал по парку, и я думаю, что он мог повредить какое-нибудь растение. Пожалуй, надо бы осмотреть самые ценные. Владыка небесный, неужели он и Рафлея сию уничтожил? Все может быть. Уже по дороге к теплице Клим Пантелеевич вдруг остановился и спросил: "Сдается мне, что пахнет керосином?". Не находите? Да-да, вы правы, обеспокоенно закивал Толстяков. Присяжный поверенный сошёл с дорожки и приблизился к невысокой пальме, сел на корточки и сорвав несколько травинок, поднёс их к носу. Керосин. Он полил это растение керосином. Погибнет через день-два. Какой ужас, покачал головой Сергей Николаевич. Это ведь и есть та самая рафия. о которой я вам вчера рассказывал. Ясно. Что ж, пойдёмте к теплице. К счастью, рафлезия была надёжно заперта. Открытые оконные рамы затянуты частой сеткой, имелись только на крыше. Стекло оказалось целым. Ардашев и толстяков ещё около получаса ходили по парку, но других проделок беса не обнаружили. Уже по дороге к дому Сергей Николаевич спросил: Выходит, то он уже в Сочи? Судя по всему, да. Вероятно, ехал в том же поезде, что и ваш Шурин. Сначала он передал ему письмо, а потом сел в один из вагонов. Эх, жаль, что Пантелеймон его не разглядел. Или может, это он нам так сказал? Вряд ли. Мне показалось, что ваш Шурин в тот момент был с нами искренен. Спасибо, успокоили. А то я после Николашкиных слов начала уже грешним делом его подозревать. Именно этого, как вы помните, бес и добилается. А что же нам делать? Вот так покорно ждать новых бед? Нет, ни в коем случае. Для начала давайте лучше прогуляемся по Сочи, по самым людным местам. Хорошо, я велю заложить лошадей. Предлагаю воспользоваться коляской. Около входа в парк всегда стоит кто-нибудь. Ладно, как скажете. Я только предупрежу Надю. Жду вас здесь, на лавочке. Договорились. Сергей Николаевич вернулся довольно скоро, и извозчик, как ожидалось, был на месте. Дорога до самого города заняла совсем немного времени. Приморская часть Сочи располагалась в долине одноимённой реки, в каких-нибудь 10-15 футах над уровнем моря. 1 фут одна седьмая сажени, 12 дюймов, 30,479 тысяч сантиметра. Примечание автора. Верхняя же на возвышенности в 70 футах Каждый дом здесь стоял в глубине сада, на значительном удалении от дороги, окружённый розами и извитыми глициниями. Юки, бананы, магнолии и алиандры выглядывали из-за заборов. Эта нагорная часть имела всего 4 улицы, идущие параллельно морскому берегу: Приморская, Московская, Подгорная и Нагорная. А пересекали их всего три: Александровская, Михайловская и пограничная. Согласно данным местной газеты «Черноморский край» на 1913 год в городе насчитывалось не многим более 500 домов. Ардашев и Толстиков направлялись в нижнюю часть города, где названия улиц и переулков говорили о занятии их жителей. Переулок Шкиперский. ремесленный, кузнечный, улица Мещанская. Здесь царило оживление, шумел базар и была сосредоточена вся городская торговля. В кофейнях и духанах стоял шум, слышалась турецкая, армянская и греческая речь. В воздухе чувствовался смешанный запах кофе, кальянов, жареной рыбы, свежеиспечённых лепёшек с кунжутом и разнообразных специй. Заезжему визитёру могло показаться, что он находится не в России, а где-нибудь в Персии. Лёгкие двери контор всевозможных предприятий и лавок были открыты настежь, и только надписи над ними давали возможность разобраться, чем конкретно занимаются их хозяева. Посуда. Братья Хиониди. Братья Черномордник. Галантерейный магазин Обон Марша. Велосипеды Дукс. Комиссионерская контора по продаже земельных участков и домов МП Путятина. Мебельная мастерская Верняковского. Нотариус А.А. Шелковской. Фотография Денисенко. Винно-шашлычная Кахетия. Духан домашнее вино. Контора Рапит. Колониальные товары братьев Такмакиди. Гостиница Мадрид. Завидев увитую актинедией беседку со столиками, Ардашев предложил отдохнуть, и гозетчик с удовольствием согласился. Мальчишка-официант быстро принёс кофе по-турецки и два стакана холодной воды. Чувствую неспроста, вы предложили эту прогулку. От хлебовая горячий напиток, проговорил Толстиков. Думаете, я замечу кого-нибудь знакомого, и мы таким образом определим, кто же устраивает со мной эту дьявольскую игру? Не только хотелось поговорить с вами наедине в спокойной обстановке. "Сергей Николаевич, душевно рад нашей случайной встрече", послышался чей-то голос. Ордашев и Толстиков обернулись. "Познакомьтесь, господа", вставая, выговорил издатель. Актёр и художественный руководитель местного театра Фёдор Лаврентьевич Бардин-Цинской и мой старинный друг Клим Пантелеевич Ардашев присяжный поверенный. Очень рад, и как современный зритель, привердлив, спросил Клим Пантелеевич: "В местный в театр ходят мало, а отдыхающие избалованные столичными постановками, им подавай визоры или на худой конец свадьбу кретинского. А у нас труппа, раз два, я обчёлся. Пытались поставить Островского Волки и овцы, так некоторым актёрам приходилось по два раза гримироваться и менять костюмы. А зритель-не дурак, распознал, свистеть начали ногами топать. Одно слово провинция. Да вы присаживайтесь, пригласил Толстиков. Может быть, кофе? Благодарю, но я тороплюсь на репетицию. Шёл мимо, вас увидел, дай, думаю, потревожу главного редактора самой известной газеты и узнаю, что там с моим романешком. Вы на меня, голубчик, не серчайте, но издать его я не могу. Роман в целом неплохой, но затянули вы его. И диалоги слишком длинные. Не описаний природы у вас нет, ни душевных переживаний героев, одни погони, стрельба, до да мордобой. Вам бы надобно с господина Конан-Дойла брать пример. Там и загадка есть, и разгадка, и дедукция, а у вас одни приключения. Искушенному читателю это может не понравиться, и мы прогорим. Спасибо на добром слове утешились. Смею отклониться. Совсем, знаете ли, нет времени на разговоры, холодно выговорил актёр и зашагал прочь. Вот так они все. Упавшим голосом заметил издатель: "Не напечатаешь, станешь злейшим врагом". Вы заметили, каким он меня взглядом окатил? Точно кипятком. Вот это убьёт кого хочешь, и рука не дрогнет. Да, народец. вздохнула адвокат Однако сейчас мы должны спрогнозировать дальнейшие действия беса, учитывая ваши сильные и слабые стороны. А что значит слабые? сворачивая папиросу, спросил издатель. Повлечение пристрастия разного рода, грехи большие и малые, играя на которых можно причинить вам боль. Да нет, право, у меня ничего такого. Заверил Сергей Николаевич, нервно затянулся и выпустив дым, добавил: "Ну разве что почтовые марки? Вы коллекционируете марки? Да, впрочем, я занимаюсь этим всего несколько лет, но у меня уже весьма неплохое собрание. Некоторым экземплярам цены нет". А что в этом плохого? И Чехов увлекался, я знаете ли, даже хотел выкупить оставшуюся после него коллекцию, но Мария Павловна Чехова отказалась продавать. Он насобирал несколько тысяч. Подозреваю, что особо интересных там немного. Антон Павлович обычно отклеивал их со своих и чужих конвертов. Ну и что? Так ведь это марки. Классика русской литературы. Представляете их цену на аукционе? Эх, даже в Ялту ради этого ездил. Хорошие деньги сулил, но нет, ни в какую отказала. А что ещё, кроме филателии и истории танца вас интересует? Ни у шта нет никаких других увлечений. Ничего. Вот такой я скучный человек. Погуливаю заморский табак, люблю хорошее вино и занимаюсь филателией. Правда, ещё на хорошеньких женщин иногда засматриваюсь. Но о дальше комплиментов мои ухаживания не идут. Смелости не хватает. Если всё обстоит так, как вы говорите, то Весу будет непросто выдумать новые пакости. Послушайте, я никак не могу отделаться от мысли, что Петрожицкий может быть бесом. Это подозрение грызёт моё сердце, точно крыса свичу. А у вас есть его телефон? Да? А зачем он нам? Если он бес, то сейчас его не может быть в Петербурге. Давайте позвоним ему. Это самый простой способ избавиться от навязчивых мыслей. Да-да, вы правы. Почтамт находится на пристани, рядом с рапитом. Мы можем обойтись и без извозчика. Ардашев допил кофе и поднялся. Дорога заняла немногим более 10 минут, но солнце парило нещадно, шляпа не спасала, и присяжный поверенный уже пожалел, что не нанял коляску. Наконец бульварная улица закончилась, пришлось свернуть вправо и дойти до самой пристани. Адвокат присел на скамью, а газетчик зашагал в здание почтово-телеграфной конторы. Клим Пантелеевич невольно залюбовался морем. Оно было сиреневое, в складках, как бальное платье гимназистки, и дышало свежестью. Стоявшие на пристани яхты не только украшали, но и оживляли морской пейзаж. Вот этого я больше всего и боялся. Раздался позади обеспокоенный голос. Он пропал? То есть как? переспросил присяжный поверенный, поворачиваясь в сторону Толстикова. Его горничная сказала, что 3 дня назад он куда-то уехал. Согласитесь, за это время он мог свободно добраться до Сочи. Мог, но только в том случае, если купил билеты на Кавказский скорый, заметил Ардашев, помолчал несколько секунд и добавил: Вы меня простите, Сергей Николаевич, но на вашем месте я бы не стал так паниковать. Да, действительно, злодей пробрался к вам в парк и натворил бед. Его, конечно, можно было бы найти быстрее, но для этого следовало бы обратиться в полицию. Во-первых, тогда можно было бы отследить всех, кто прибыл из столицы за последние 5 дней. По крайней мере, все отдыхающие платят курортный сбор. За этим весьма строго смотрят, и по ведомости мы могли бы отыскать знакомую вам фамилию. Во-вторых, он где-то достал печатную машинку. Можно было бы осведомиться в магазинах и конторах по прокату имущества. Как видите, все эти шаги типичная работа полицейских агентов. Я же, к сожалению, ничего подобного делать не могу, поскольку в России частный сыск официально не разрешён. Никто не станет отвечать на мои вопросы. Я могу лишь полагаться на знания психологии и логические рассуждения, но в данном случае этого недостаточно. Вот потому-то мне и не остаётся ничего другого, как расспрашивать вас и пытаться предугадать возможные действия преступника. В результате мы всегда будем отставать от него на несколько шагов. Да какая в Сочи полиция? Тут даже сыскного отделения нет. Ни не беда, Вас в городе уважают и наверняка прислушались бы к вашей просьбе. Ведь без сможет выкинуть всё что угодно. Нет, я не хочу иметь дело с полицией. Проболтаются местным репортёрам, а те не преминут ослабить меня на весь белый свет. А без только этого и ждёт. Я верю вам, и с вами мне ничего не страшно. Единственная просьба. Не уезжайте пока. Не оставляйте меня один на один с этим злодеем. Мой дом в полном вашем распоряжении. Отдыхайте, купайтесь, загорайте, а сейчас возьмём извозчика и поедем домой. Нас ждёт окрошка. Как вы к ней относитесь? Это одно из моих любимых блюд, улыбнулся присяжный поверенный. Вот и я её уважаю. Нет, ничего лучше в жару, чем рюмка холодной водки и окрошка. Только водку надо наливать небольшими порциями. По полрюмки, и желательно, чтобы в ложку попала раковая шейка, кусок рыбы, говядина или варёный солёный язык. Приветствуется ветчина или дичь, мясо тетерьки или рябчика. Мой повар знает больше трех десятков рецептов, и каждый поверьте, замечателен. А все-таки согласитесь, водка идет лучше по духу. Это, батенька, уже совсем другой коленкор. Уху едят горячий, а крошка холодное блюдо. Насколько я понял, вы назвали сразу несколько составных из разных видов окрошки. Нельзя же соединить вместе и рыбу и мясо в одной тарелке. Естественно, надо бы на соблюдать простейшие правила. Жареная или варёная говядина, жареная дичь, варёная ветчина или варёный солёный язык нарезаются ровными мелкими кубиками. Потом следуют свежие или солёные огурцы и яйца, сваренные вкрутую. Зелёный лук, укроп, немного эстрагона и петрушки. Продукты заправляются солью, сахаром, готовой горчицей, тёртым хреном и сметаной. Всё перемешивается и только потом заливается квасом. С ним важно не ошибиться. Подойдёт хлебный, кислощёйный, солодовый, бражный с имбирём или ягодный. Я предпочитаю белый квас из ржаного солода и ржаной муки. На мой взгляд, чем больше всяких сортов мяса в тарелке, тем вкуснее. Можно даже положить мелко нарезанной соленины, но только без жира. Сало испортит весь вкус. Перед подачей к столу не забудьте опустить в супник хороший кусок чистого льда. Люблю окрошку с рыбой и раковыми шейками. Последних можно использовать и вместе с говядиной. Очень вкусно получается. Только Больше двух-трёх рюмок водки на окрошку не стоит тратить. Надо оставить беленькую для жаркого. Например, для уточки, фаршированной телятиной. А? Как вам такое блюдо? Да с солёными рыжиками. Здесь уже её милочку по полной стопочке. По самому краюшку надо б наливать. Дас. Извольте откушать. А уж потом с лимончиком и коньячком перейдем с вами в бильярдную и миндальничить не будем, нет, сразу по цыплковому накан. Но вы мне три шара форы. Как вам план на оставшийся день? Право же, Сергей Николаевич, чего уж там скромнеть-ть, готов воочию убедиться в правильности ваших слов. Ага. Вот и славно, значит сумел я искусить вас, аки дьявол. Вон и коляска подоспела. Толстяков махнул извозчику. Усевшись в экипаж, он вдруг предложил: "Как вы посмотрите на то, если завтра я вам устрою поездку в горы? У нас есть редкие по красоте места, любоваться можно часами, истинный мёд для глаз." Вы убедитесь, что лучшие пейзажи вам ещё не доводилось видеть. Здесь неизумлённые укромные уголки ещё не полностью исследованы, и каждый год открывается что-то новое, интересное. Возьмите любой ручей, любую речку и прислушайтесь к течению. звуку, и вы поймёте, что природа разговаривает с вами. А водопады, их тут десятки, и каждый имеет свои особенности. Если подниметесь в горы, то увидите, как расширяется горизонт. Как с одной стороны к вам подбирается море, сухадящий вдаль синевой, а с другой стоит горная цепь, сверкающая точно бриллиантами, вечными снегами. Разве это не чудеса? Знаете, иногда мне кажется, что рай должен быть похож именно на наши места. Хорошая идея, только Веронику надо уговорить. Не очень-то она любит пешие прогулки. Не волнуйтесь, я вам помогу. Улыбнулся Толстиков и, разглядывая двух дам под солнечными зонтиками, прошептал: «А ведь определенно хорошие чертовки, а?» А вон та, что в сиреневой шляпке, так на вас внимательно посмотрела. Заметили? По-моему, вам показалось. Смутился присяжный поверенный. Добровсти да право скромничать. А что касается поездки, то я найду вам провожатого. Есть у меня знакомый лесной кондуктор. Он вам всё покажет. А вы с Надеждой Алексеевной разве не поедете? Супруга всё это уже видела, а мне надобно прибыть на Красную поляну в охотничий домик императора. На завтра запланирована беседа с великим князем Александром Михайловичем. Потом помещу текст в газету. Ради этого только туда и еду. А путь не близки, вернусь, скорее всего, завтра утром. Жаль. Ничего страшного, у нас впереди ещё уймо времени. А ваш шурин с супругой не составят нам компанию? Не захотят. Они ведь не первый раз здесь и уже изрядно налазились по горам. К тому же, как вы успели заметить, Пантелеймон труден на подъем. Ардашев ничего не ответил, достал коробку с надписью "Георг Ландрин", выбрал синюю конфетку и положил под язык. Он внимательно разглядывал прохожих, будто отыскивая знакомое лицо. А улицы были наполнены людьми. Одни гуляли, другие беззаботно сидели за столиками кофейных и кондитерских. Вечно зеленые платаны, кипарисы и пальмы, высаженные совсем недавно, уже не казались диковинными растениями. Создавалось впечатление, что все эти средиземноморские деревья росли здесь всегда. На тумбах пестрили афиши, зазывавшие публику на концерт Федора Шаляпина. Откуда-то издали донёсся звук рожка молочника и запах жареной салакой. Птицы в зелёных кронах почти заглушали своим пением шум прибоя. Давила надежда, экипаж доехал быстро.